Бум. Есть две возможности толковать наше утверждение. Одна в том, чтобы сказать, что источник существует во времени, что в далеком прошлом мы начинали вместе и избрали разные пути. Другая в том, чтобы сказать, что источник вне времени, и мы постоянно делаем неверный поворот снова и снова. Верно? Кришнамурти. Да, постоянно делаем неверный поворот. Почему? Собеседник. Это также означает, что существует постоянная возможность делать верный поворот. Кришнамурти. «Да, разумеется, именно так. Если мы скажем, что существует источник, от которого мы все начали движение, то окажемся в плену времени. Бом, мы не можем возвращаться назад?» Кришнамурти. «Это исключено. Следовательно, вне всякого сомнения, мы все время совершаем неверный поворот». Бомб. Постоянно. Кришнамурти. Постоянно совершаем неверный поворот. Но почему? Один живет с озарением, а другой нет. Постоянно ли это их состояние? Человек, который живет во тьме, может в какой-то момент переместиться в число тех, кто прозрел. Это тот самый исходный пункт, и это может произойти в любое время. Бомб. Тогда ничто не удерживает человека, кроме постоянно совершаемого им неверного поворота. Можно было бы сказать, тьма такова, что сам он не видит, как делает неверный поворот. Кришноморти, в правильном ли направлении мы следуем и правильно ли ставим вопрос? Предположим, озарение рассеяло всю вашу тьму, самый ее центр рассеяло полностью, а я, серьезный, довольно разумный человек, слушаю вас. И все, что вы говорите, представляется мне обоснованным, разумным, здравым. Я ставлю под вопрос разделение. Оно создано центром, который творит тьму. Разделение создала мысль. Бом. Значит, во тьме мысль творит разделение. Кришнамурть. Тень, которая исходит от тьмы, создает разделение. Бом. Когда к нам приходит озарение, мы говорим, что разделение не существует. Кришнамурть. Да. А человек не хочет с этим согласиться, потому что в еготьме нет ничего, кроме разделения. Живя во тьме, мы создаем разделение, создаем его в своих мыслях. Бом, мы постоянно его создаем. кришнаморти Да, постоянно желая состояние в котором нет разделения. Однако это желание все еще движение тьмы. Верно? Бом, да. кришнаморти Как мне рассеять эту непрекращающуюся постоянную тьму? Это единственный вопрос, и пока он существует, я неизменно создаю разделение. Вы видите, тут замкнутый круг. Я могу рассеять тьму только благодаря озарению. А озарение невозможно достичь никаким усилием воли, и таким образом я остаюсь ни с чем. Итак, в чем моя проблема? Она в том, чтобы осознать тьму. осознать мысль, которая творит тьму, и увидеть, что я – источник этой тьмы. Почему мне не удается это увидеть? Почему я не могу это понять даже логически? Бом, логически это вполне понятно. Кришнаморти, да и все же, это, кажется, не работает. Итак, что я должен делать? Я впервые осознал, что я создает тьму, постоянно порождающую разделение. Вижу это очень ясно. Бомб-разделение в любом случае создает тьму. Кришнамурти. Вице-версо и наоборот. А отсюда все начинается. Снова. Мне это очень ясно. Что должен я делать? Так что я не признаю разделение. Собеседник. Кришнаджи, не вводим ли мы снова разделение, когда говорим о человеке, который нуждается в озарении? Кришнамурти. Но человек имеет озарение. Икс имеет озарение, и он очень убедительно объясняет, как тьма исчезает. Я слушаю его, а он объясняет, что сама моя тьма создает разделение. В действительности разделения не существует, нет разделения на свет и тьму. И он спрашивает меня, могу ли я устранить, могу ли я отбросить это чувство разделения. Бомб. «Понимаете, говоря так, говоря, что я должен его устранить, вы, кажется, возвращаетесь назад к разделению?» Кришнамурти, «Нет, не должен». Бом, у вас каким-то образом получается, что происходящий в уме мыслительный процесс спонтанно создает разделение. Вы говорите «стараться его отбросить», а в то же время это означает «стараться его создать». Кришнамурти, «Я понял, но может ли мой ум «Устранить разделение» или это неправильно поставленный вопрос? Собеседник, может ли ум устранить разделение в то время, как он сам разделен? Кришнамурти, нет, не может. Что же мне делать? Послушать. «Х» говорит что-то очень верное, что имеет огромное значение и красоту, и все мое существо откликается «Улови это». И тут разделения нет. Я понимаю, что разделение создаю я сам. Создаю его из тьмы, в которой живу. Но я услышал, как X говорит, что разделения не существует. И я сознаю, что это экстраординарное утверждение. Итак, само это утверждение оказывает на человека, живущего в постоянном разделении, немедленное действие. Верно? Бом, я думаю, что оно должно, как вы говорите, устранить разделение. Кришнамуртий. Я оставлю его, не буду устранять. Я хочу немного осмыслить утверждение, что разделение не существует. Это поможет мне сдвинуться с места. Утверждение X, что разделение не существует, утверждение, идущее от озарения, оказывает на меня огромное воздействие. Я постоянно живу в разделении, а X приходит и говорит, что разделения не существует. Какое действие оказывает это на меня? Бом, вы тогда говорите, что разделения нет. Это имеет свое значение, но с другой стороны кажется, что разделение существует. Кришна Мурти, я осознаю разделение, но утверждение, что разделение нет, оказывает на меня огромное воздействие, это представляется естественным. Не так ли? Когда я вижу что-то неподвижное, незыблемое, я должен определенно ощутить на себе его воздействие. Я воспринимаю его как сильнейший импульс. Бом, видите ли, если бы говоря о чем-то, к чему мы идем, вы сказали «нет, это не тот путь», это означало бы, разумеется, перелом во всем вашем восприятии этого. В данный момент вы говорите, что разделение не тот путь. Мы стараемся увидеть и понять, так ли это, верно?